м о т ь Атриник все-таки не ушел на рерол», – тихо заметил Леголас, который стоял справа от Моти. «Жесток ты с ним. Может, все-таки не стоило его шестнадцать раз сжигать?» «Я бы еще столько же сжег. Нет, ну хоть ты скажи». Моти повернулся к Таблеткину, который стоял слева. Тот посмотрел Моти в глаза и повертел головой в отрицательном жесте. «И ты туда же. Нет». «Я имею право на месть!» Леголас начал что-то тыкать в одному ему видимых менюшках. Потом замер на несколько секунд и сел на землю, уставившись немигающим взглядом вдаль. «Есть у кого идеи?» спросил Матадор. Весь клан Данон стоял на уступе с видом на Долину Смерти и рожал очередной гениальный план. «Это может показаться бредом, хотя после ракеты уже мало что покажется бредом. «Я тут подумал, а может попробуем подкоп, а?» Мотя ь обернулся к эльфу, который сидел как пришибленный и смотрел куда-то вдаль. ь у ж а с т ы ты чего там расселся?» – спросил Мотя, хмуро глядя на эльфа. «Ты знаешь, м о т ь а ведь действительно было классно!» – пробормотал в ответ тот. «Мы столько мести навотворяли, что впору писать легенды!» «Ага!» – кивнул в ответ Тауран. и ткнул в бок Таблеткину. у у м н и ш ь как мы матке в задницу ядрен батоном жахнули?» Таблеткин заулыбался и начал изображать Мотю со жвалами матки, роя насекомых, с которыми он гонялся за Таблеткина. а заржал Мотя на актерские потуги Таблеткина. «Это я великолепного и ужасного матка изображал! Вот были времена! А ты к чему это?» л е г а л а с пожал плечами и активировал общий доступ к менюшке, развернув тук к Мотадору и Таблеткину. Как только Мотя увидел менюшку системного сообщения, тут же улыбка сползла с его лица, а Таблеткин принялся тереть лицо ладонями. «Внимание! Согласно договору о оказании услуг медицинской помощи, администрация игры «Твой мир» официально уведомляет вас о начале интенсивной терапии вашего тела в реальности». Ожидаемое время остановки жизненно важных функций организма – 47 часов 59 минут 59 секунд. 47 часов 59 минут 58 секунд. Администрация игры «Твой мир» выражает вам свои соболезнования. «Это что? Это как? У нас же еще прорву времени было!» Запинаясь и с совсем растерянным выражением начал бормотать Матадор. «А это вот так, Мотя! Планов наградили, а у тела спросить забыли!» Леголос хмыкнул и с сарказмом заметил. «Даже отчет времени поставили! Какая милая забота!» «Сорок в о с е часов. Нам срочно нужен...» «Всё, м о т ь хватит!» – устало перебил эльф. «Чего?» – удивлённо уставился мотя на друга. «Ты чего, ушастый?» «Я устал, м о т ь Памятник мне поставят, я в топе как-никак!» Вздохнув, ответил эльф, не отрывая взгляда от моря нежити перед замком королевы некромантов. «Нам уже не успеть, ты ведь и сам видишь!» «И ты что, просто так сдаёшься?» «А как же королевы некромантов?» л е г а л а с промолчал, а Мотя начал распаляться. «Да я сейчас сам всех скелетов разнесу!» Мотя подхватил свою булаву ёжика и направился к спуску. «Мотя! Мотя, стой!» Кричал л е г а л а с п и н у Таурану. Тот удалялся в направлении входа в Долину Смерти. Плечи были опущены, а голова чуть-чуть наклонена так, что он смотрел вперёд из-под лобья. «Остановись, дурак! Нам не пройти!» Матадор остановился и оглянулся. к м у р а глядя в лицо л е г а л а з а он крикнул. «И что? Все бросить?» Он утер нос стальной перчаткой. «Мы так долго к этому шли, и ты готов сейчас взять и все бросить?» «Все, Мотя! ь Мы уже все перепробовали! Мы просто небольшая пати!» «Нет, ужас ты!» – перебил Туран. Мы три лучших друга, идущих к цели. Если мы решили дойти до королевы, то мы дойдем. Мотя, ь мы тут три дня с р е с п о в долину ходим. Все. Нам троим не пройти. Попытался донести мысль Леголас до Матадора. Тут даже Эпик не поможет. Хватит уже. Мотя развернулся и подошел к эльфу. Присев на к о р т о ч к и рядом с ним, он тихо спросил. «Давай еще разок, ужасный». Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Мы обязательно что-нибудь придумаем. «Нет, всё, я туда больше не пойду». «Да ладно тебе, ушастый, ты же не сдаёшься?» Матадор слегка стукнул кулаком эльфа в плечо. «Я ж е тебя знаю, ты не из таких». «Всё, Мотя, я выдохся». л е г а л а с паник и упер взгляд в землю. «Я больше не хочу». Эльф поднялся, развернулся и пошел прочь, а м а т о д о р уставился в его спину удивленными глазами. «Ужастый! Ужастый! Ты ведь не сдаешься!» — крикнул Тауран ему в спину, но тот словно и не слышал его. Матадор повернулся к Таблеткину и спросил его. «Он ведь не сдается?» Таблеткин отвел взгляд от глаз Матадора и кивнул. л э как же зал славы?» Растерявшись, крикнул Мотадор л е г а л а з у «А как же мечта?» Мотадор, не веря тому, что происходит, снял свой шлем. Щит и еж, которые он держал в руках, с грохотом упали на землю. ю у ж а с н ы й Ужастый! Ужасный, мы ж е молочники! Мы игру вверх ногами поставили!» м о т и повернулся к Таблеткину и спросил. «Что с ним? Он ведь отойдет?» Таблеткин поднял глаза на Мотю и мотнул головой из стороны в сторону. — Как? Почему? Таблеткин на это изобразил крест руками и указал в сторону замка королевы Некромантов. — Чего? И ты? Ты тоже думаешь, что нам туда не прорваться? Таблеткин кивнул. — Вы... э Вы чего? Вы сдаетесь? Не веря в то, что происходит, спросил Матадор. — Все? Кончился Данон? Таблеткин указал себе за спину и изобразил, что что-то печатает, а после начал растворяться в воздухе. Мотти плюхнулся на землю, приземлившись на задницу. Он хлопал глазами, повторяя под нос одно и то же. «Как это всё? Просто так взять и сдаться?» Он повторял это снова и снова, но потом умолк. Он надел обратный шлем, поднялся и подобрал щит с булавой. Не говоря более ни слова, он бросился в толпу скелетов и, махая булавой как вентилятор, начал их бить. Он бил их девятнадцать минут, до самого последнего хитпоинта, но так как и всегда ушел на респ. Он возвращался сюда через сорок минут и снова начинал бить скелетов, без криков, матов и новых фишек. Он просто приходил и, сжимая зубы, бросался на толпу скелетов. Раз за разом. раз за разом, снова и снова. Это происходило до тех пор, пока он не увидел мигающую иконку личного сообщения от Таблеткина. «Мотя, я не знал, как тебе сказать, но нам действительно не прорваться в этот замок. Даже если мы доберемся до ворот и успеем в них проскочить, то армия нежити, что охраняет замок, р е н е т с я за нами. Это невозможно для нас. Единственный раз, когда королеву убивали, Был не совсем подвигом одного человека. С этим игроком шли 700 организованных воинов. Они прорвали море нежити и заблокировали вход в замок. Они просто выстроили оборону в ставнях ворот и меняли первые ряды. Это было 700 воинов, и их задача была только в удержании ворот. А саму королеву некромантов били еще 30 топовых игроков. Они по очереди или группами нападали на нее. Последний удар был четко выверен и рассчитан. Вот и вся хитрость. Нам, чтобы попасть внутрь, нужна целая армия. Хорошо бы, если бы это была не просто толпа игроков, а четкий и слаженный строй. Других вариантов я не вижу. Как собрать такую армию? Я вижу только один вариант. Тебе придется снять ролик от имени всего клана и попросить помощи. Больше вариантов я не вижу. Постскриптум. Не забудь упомянуть в видеоролике дату начала штурма, иначе никак. Небольшое отступление. Видеоролик, набравший более миллиона лайков и не менее репостов всего за час своего существования. В кадре появляется изображение нагрудника м а т о д о р а Изображение пропадает, но буквально через несколько секунд снова появляется. В кадре уже хмурое лицо Таурана. «Как бы... всем привет!» Матадор замялся, не зная, с чего начать. п р о к а ш л я в ш и с ь он продолжил. «Тут такое дело. Мы на королеву некромантов тут ходили. Нет, не так». Матадор глубоко вздохнул и отвел взгляд от камеры. «У меня есть друг. Его зовут л е г а л а с но я его Ушастом называю. Вы его, наверное, знаете». Он на г о б л и н о похож. Мы с ним с самого начала игры вместе. Он, я, да весь Данон в полном погружении. Он и Таблеткин мои лучшие друзья. Мы вместе прошли данж в заброшенном городе гномов и запустили ивент. Мы уничтожали замки за несколько минут и участвовали в сражении за темный оплот. Это мы пропаровозили Родерика, стража всех стихий на скале Вервольфа. м о и многое прошли, и... я... у меня кроме них и девушки нет никого. Туран опустил взгляд, словно разглядывая собственные ноги. Ужастый. Он инвалид детства. Уже несколько лет он живет в центре полного погружения. А сейчас... сейчас он... сейчас он умирает. У него что-то с нервными волокнами... Один за одним у него отмирают торганы, и... Э, мы хотели сделать его истинным стражем всех стихий. Это не п р е с м е р т н ы й каприз, просто у него не осталось в реальности ничего. Только игра. Голос Матадора по мере рассказа становился все тише. Он стал совсем понурый. Мы все трое в топе. Но до истинного стража, ,э, сами понимаете... «У нас есть ключевой предмет для полного уничтожения королевы. Мне хватит ХП, чтобы пережить несколько её финалок, но мы не можем до неё добраться». Матадор поднял взгляд и, смотря прямо в объектив, начал уже более громко говорить. «Я, у ш е с т ы й и Таблеткин пытались прорваться к замку королевы некромантов. Мы слились 17 раз, когда до нас дошло, что самим нам не справиться». Перед замком целое море скелетов. Рез каждого скелета три минуты. А там не только обычные костяки. Есть и личи, и рыцари смерти. Все, на что мы были способны, мы перепробовали. Если до замка нам удавалось дойти, то в итоге вся нежить из долины шла за нами и просто заваливала трупами в узких коридорах. Нам нужна целая армия, чтобы удержать скелетов. пока мы не доберёмся до королевы. т у р а н осёкся, словно сказал что-то не то. «Не так. Я вас прошу помочь. Если есть те, кто может помочь и сделать это...» Взгляд Моти снова опустился, и он тихо произнёс. «Я буду очень благодарен. Помогите моему другу уйти красиво. И спасибо, что просмотрели это видео». Изображение исчезает и тут же появляется вновь. «Да, атаку планируем завтра в 12.00 по центральному времени. С момента атаки у нас остаётся около 24 часов. Ужас-то и совсем плохо», – добавляет появившийся м о т а д о р «Вот, теперь точно всё».